Глава сорок седьмая. Это явно одно из моих максимально странных свиданий. Если этот поход в кино можно назвать свиданием, мультфильм закончился. Ура! Коротко восклицаю, а поддерживает меня, как неудивительно, Катя. Вот уж точно ура. Вы правы. Произносит она ворчливо. Да ладно вам, хороший мультик, и малыш не понравился. Демократично говорит Игорь. Мы не малышня, привычно возражают мои дети. Тем не менее с упоением играя с Димой и его игрушками, которые мальчик заботливо принес в маленьком рюкзачке. Что ж, обвожу всех взглядом. По домам. Игорь по-свойски прижимает меня к своему боку, а меня это жутко раздражает. Наверное, все дело в его сегодняшних флюидах. они не распространяют ауру альфа-самца, как на предыдущих наших встречах. Нет, сегодня передо мной отец семейства. Полагаю, поедь я к нему этой ночью. И меня ждало бы общение строго под одеялом в одной классической позе, минут на несколько. А потом баиньки, потому что дел много с утра. Усмехаюсь собственной фантазией. Представляя Игоря в застиранных семейниках, и растянутой майке. Вот и чего спрашивается мне нужно. Такой образ должен вызывать ощущение надежности в партнере. Но нет, мне подавай страсть. Делаю шаг вбок и ненавязчиво освобождаюсь от объятий. Мои тела движения не ускользают от дочери Игоря, и ее глаза моментально загораются хитрым блеском. А давайте вместе поужинаем, предлагает она. Чего так быстро расходиться? Завтра выходной, да и детишки поиграют подольше. А то нашему Димке грустно без сверстников. В садик он ходит редко. Какая ты у меня умница, Катюша! Сияет Игорь. Конечно, идем теперь екусим чего-нибудь вредного. Да мы уже сегодня ели вредное. Вяло сопротивляюсь, но никто не слушает мои возражения. Они попросто тонут в восторженном визге детей. Ладно, ужин так ужин. Один в обед накормил, второй вечером. Красота и готовить не надо, и бюджет сбережен. Размещаемся за самым большим столом. Я сижу немного в шоке от того, каково это иметь четверых детей. Мы с Ольгой всегда с тремя, это правда, но Даша привычна для моей психики. Да и все-таки три это не четыре. К счастью, Игорь. Берет логистику на себя, заказывая, а потом и распределяя еду по столу.、И、я снова приглядываюсь к нему повнимательнее. Может рано ставить крест на нашем общении? Просто нужно его организовывать среди недели. Я не готова регулярно лицезреть еще двоих детей в выходные. Проводим вас и пойдем в машину. Темнеет уже, произносит Игорь, когда мы выходим на улицу. О, спасибо. Правда, нам недалеко, а вам потом крюк делать? Нет, нет, папа у нас галантный. Снова веселиться, Катя. Я не могу ее понять. Сначала мне показалось, что я ее раздражаю, потом, что она издевается, а сейчас как будто нормально все. Подростки очень загадочные создания. Я их побаиваюсь, если честно. До дома нас все-таки доводят. Попрощаться быстро не получается. У Димы очень сильное расстройство от того, что новые друзья уходят. Нет, рыдает мальчик. Пусть они с нами пойдут. В выходные. Почему они с ней уходят? Не знаю, сколько времени Игорь в разводе, но у его сына, кажется, успело сложиться неверное представление о том, какой уклад в других семьях. Он знает модель, где два дня в неделю. Он живет только с папой, без мамы. И ему кажется, что так у всех. Котик, но они с Ваней живут со мной. Они еще маленькие, чтобы ходить в гости с ночевкой. Пытаюсь успокоить ребенка. Когда ты тоже к нам иди? Решает он проблему кардинально. Малыш, уже поздно. Все равно всем пора спать. Лучше как-нибудь в другой раз днем увидимся. Хорошо? Нет. Он упрямо качает головой. А я перевожу растерянный взгляд на Игоря. Пора бы ему вмешаться, сын-то его, но тот стоит и молчит, смотрит на нас, видимо ожидая, что я и дальше буду разруливать ситуацию с ребенком. Естественно, мне это не нравится. Внутри снова поднимается раздражение. Пойдем, я тебе мороженое на ночь дам и разрешу 15 минут посмотреть мультик. Произносит Катя. Беря своего брата за руку, благодарно киваю ей, на что девочка лишь слегка пожимает плечами. Судя по всему, ей привычно брать опеку над братом. Неплохая она, зря я так. А вот Игорь мог бы и поактивнее выполнять свои отцовские обязанности. Ладно, всем спокойной ночи. Быстро прощаюсь, беру Аню и Ваню за руки и убегаю в подъезд. Совершенно не хочется. Тратить время на обнимания и прочее, пусть каждый занимается своей семьей. Мама, то кто наш папа? спрашивает сонная Аня, лежа в постели. Дядя Стас, Аня, отвечает ей Ваня, опережая меня. Я это понял еще при тете Оле. Я испуганно замираю. За встречей с Игорем забыла о действительно важном вопросе. Да, переспрашивает Таня. Тогда ладно. Я не хочу иметь сестру и брата. Мне Даши хватает. Это она, наверное, вспоминает детей Игоря. А вы не расстроены? Или, может быть, обижены, что мама вас долго не знакомила с папой?» Спрашиваю осторожно. «Да недолго, мам. Даша вон до сих пор еще не познакомлена. А она старше нас», — говорит Ваня. «Ах, да, точно». Киваю, думаю, что никогда бы не смогла предположить, что семейная ситуация Ольги сыграет мне на руку. Ох, а еще ж анализ. Я должна была сходить в лабораторию после, поговорить с работниками. И что теперь будет? План-то был получить неверный результат. Да еще и дети в курсе, кто их отец. Им явно будет непонятно, если сначала он есть, а потом нет. И снова куча нюансов, в ловушке. В которую я сама себя непреднамеренно загнала.